Алекс Коваль. С первого взгляда. Часть первая. Глава первая. Алия. Алия Дмитриевна, у нас проблемы. Дверь приоткрылась и в кабинет заглянула моя помощь и опора, мой секретарь Катерина. Что еще у нас случилось? Устало выдохнула я, прикидывая в уме, когда уже это все закончится. Ах да, никогда. Это же я. Жизнь у меня такая, пестрит и сияет. Группа «Холодный декабрь» устроила скандал в гримерной. Якобы не все условия райдера соблюдены. Что на этот раз не устраивает? Цвет занавесок не тот? Или официантки не улыбнулись?» Пробурчала я, скидывая в сумку мобильный и подхватывая ключи от машины. «Вода!» — усмехнулась девушка, покручивая ручку в длинных на маникюренных пальчиках. «Производитель не тот!» «Ясно. Позвони Димке и скажи, пусть делает, что хочет, но эти ребята сегодня обязаны выступить в клубе, иначе неустойку спешу с него». Я с грохотом задвинула ящик и схватила висящее на вешалке пальто. Время медленно, но верно подбиралось к шести, а я еще даже не выдвинулась в сад за своей ягозой. Предчувствуя, что соберу все пробки по дороге, поспешила к беленькой Ауди, припаркованной у соседнего бизнес-центра. «Кровь из носу нужно успеть до закрытия садика, а то какая же я буду мать?» «Муся моя!» — услышала я звонкий голосок своей малышки, выскакивая из машины. Маленькие ножки в желтых сапожках семенили ко мне, катастрофически уверенно топая по лужам. «Привет, мышка!» — расплылась я в улыбке, подхватывая на руки дочурку. Буйные, темные, почти черные кудряшки выбивались из-под забавной шапки с ушками, а большие глаза цвета малахита озорно сверкали в обрамлении густых ресниц. Эх, вот с чем всегда безложной скромности соглашалась, так это с тем, что она у меня кукольная красотка. От своего биологического отца и от меня эта принцесса взяла только самое лучшее. Тут и там по чуть-чуть откусила. «Куда мы поедем?» — защебетала любопытная, пока я пристегивала ее на заднем сидении. «Где ты с бабулей?» «Нет, зайчик, сегодня поедем домой». «Мама очень устала и смертельно хочет завалиться с тобой на кровать и посмотреть мультик». Подмигнула я малышке и, чмокнув в лобик, устроилась на водительском сидении. Мобильный завибрировал, намекая, что неплохо бы наконец-то прочитать СМС от матери. «Боже, храни эту функцию повторных уведомлений!» Пристраиваю свою мерно рычащую девочку в основной поток и тут же попадаю на красный. Пробки. Вечный бич больших мегаполисов. «Привет, родная. До тебя сегодня не дозвониться. Даже в офисе поймать не удалось. Позвони, как будет время. Как наша мышка? Как дела в саду? Завтра отец хочет устроить небольшие семейные посиделки, поэтому все бросаешь и к нам. Ватсон уже скучает». Видимо, у любимого папиного лабрадора уже зажили боевые ранения, которые неаккуратная Майя нанесла в прошлый раз. «Завтра едем к деду с бабулей», — говорю доченьке, быстро набирая маме лаконичное «хорошо» и «наберу позже». Бросила взгляд в зеркало заднего вида, слегка оборачиваясь. Мышка сама себе что-то копошилась в рюкзачке и болякала себе под курносый носик, абсолютно меня не замечая. Я улыбнулась этой детской непосредственности и прикрыла глаза. Тяжелая неделя выдалась. Знакомый подшумок скинул на меня еще одну концертную площадку, и пришлось знатно побегать, чтобы договориться с капризной звездой на выступление. Чем дальше, тем больше начинаю сомневаться в выборе профессии. А на кой чёрт оно мне надо вообще? Могла бы сейчас спокойно просиживать штаны в офисе отца, да ещё и на должности ведущего специалиста. Но нет же, гордость моя всегда идёт впереди. Не могу позволить себе сесть на шею родителям, да ещё и вместе с моей. Хоть мои родители души в своей внучке не чают, конечно, но не оставляют отчаянных попыток узнать, кто отец нашей принцессы. Я же упорно молчу. Далекие пять лет назад пообещала себе, никто не узнает о нашей ночи. Он был старше меня, серьезней. Я тогда была наивной девчонкой, которая все две недели отпуска поглядывала из-под тяжка. Он же был взрослым мужчиной, который даже и не замечал миниатюрную блондиночку с голубыми глазами. До ночи моего отлета, когда потеря девственности обернулась неожиданной беременностью.